Глава 40. Как зовут твоего мужа? Мое тело охватил холод. Я продолжала оставаться у барной стойки, не в силах сделать шаг в сторону. Нет, пожалуйста, этого не может быть, срывалось с моих губ. Все совпадает. Две маленькие девочки, властный муж, который пропадает не весь где и ищет замену своей жене, потом этот парфюм, в я не так давно с наслаждением задыхалась. Дикая боль пронзила меня насквозь. Единственное, чего я желала, так это просто отпустить все и камнем упасть на пол. Неужели муж Мерьем — это и есть мужчина, который подарил мне самые лучшие моменты в жизни? И как судьба смогла сотворить со мной такую злую шутку? загнав под крышу его законной жены. Это все похоже на страшный сон. Как же мне проснуться? Я продолжала оставаться на кухне до тех пор, пока на горизонте не появились первые лучи восходящего солнца. Кажется, я полночи проявилась здесь, заточенная в собственные мысли и домыслы. — Хватит изводить себя, Аня! — скомандовала я. — Возьми себя в руки! Ещё ничего не известно Ты же не видела её мужа в лицо. А такой парфюм, может быть, у кого? Как бы мне хотелось верить в последнее. Сжав волю в кулак, я медленно побрела в спальню, чтобы продолжить страдать уже в кровати. На обратном пути я хотела вновь заглянуть в спальню Мерьем, но, к большому моему сожалению, дверь была закрыта изнутри. Вероятно, они побоялись, что к ним рано утром Прибегут дети и смогут помешать. Сон больше не шел, как бы я ни старалась. Упав в объятия прохладной кровати, я продолжила смотреть куда-то вперед себя, размышляя над всеми теми мелочами, которые только могли заполнить мой разум. Когда большая стрелка часов плавно подобралась к восьми часам утра, я услышала в доме некое движение. Этот шум не принадлежал девочкам, которые любили рано вставать и наводить свои порядки. Мне показалось, что на первом этаже топчется большое количество людей, и это немного начинало меня напрягать. Соскочив с кровати после бессонной ночи, я ощутила некое головокружение и слабость во всем теле. Поймав свое отражение в зеркале, я даже невольно отпрянула в сторону. Мои глаза опухшие от ночного потопа слез, смотрели на меня самым жалостливым взглядом. «Ты себя изводишь, Аня! Оно стоит того!» Поругала себя я, понимая, что от этого все равно ничего не изменится. Я продолжу изводить себя, пока не узнаю всей правды. Прежде чем спуститься вниз, я решила ополоснуться под холодным душем, хоть это должно было привести меня в чувство. Когда мое состояние немного улучшилось, я наконец-то решилась выйти. Сегодня на мне был мой костюм, который когда-то подарил мне Керем, и в котором я так скоро сбежала от него. Горничная семьи Денис почистила и постирала его для меня. — Пора нам встретиться лицом к лицу, — твердо сказала я, захлопывая за собой дверь, ступая в неизвестность. По мере того, как я спускалась на первый этаж, Воздух вокруг меня все больше и больше наполнялся нежным ароматом цветов. Как только я ступила в большой холл на первом этаже, у меня от удивления открылся рот. Всё пространство вокруг было усеяно великолепными цветами. Куда бы я ни уронила взгляд, всюду в прозрачных вазах стояли невероятной красоты розы и пионы. Цветов было так много! что я невольно потерялась в пространстве, очарованная этой оранжереей. Подняв голову к потолку, я изумилась еще больше. Всюду были прозрачные воздушные пары с нежными лентами, которые спадали вниз. «Волшебно!» — раздался голос Мерьем, и тут же передо мной появилась хозяйка дома в невероятно прекрасном и легком платье в пол. Ее нежный образ очень подходил для этой сказочной обстановки. «Доброе утро!» — растерянно поприветствовала я девушку, смущаясь. «Что это?» Девушка закружилась, пальцами касаясь нежных цветов. По ее состоянию можно было прочесть, что она находится на вершине блаженства. «Это мое второе рождение!» «Я как будто обрела сегодня второе дыхание!» — радостно воскликнула она. «О чем это ты?» — взволнованно уточнила я. Остановив свой танец, Мерьем подскочила ко мне, схватив меня за руки. «Анна, мой муж устроил эту сказку для меня, понимаешь? Все эти цветы он приготовил для меня, а ночью он подарил мне настоящую любовь. Я так долго этого ждала!» «А ты беспокоилась? Все наладилось?» — растерянно произнесла я. «Да, я так этому рада. Ты бы только слышала, что сказал мой муж. Он попросил у меня прощения за все. Представляешь? Сказал, что мы будем стараться над появлением нашего третьего малыша. Он сказал, что никогда не отказывался от меня. Просто были сложные времена». «Так и сказал?» Охрепшим голосом переспросила я. «Да, Анна, и я так счастлива была это слышать». Я так рада, что эти серые дни закончились. Наконец-то солнце озарило меня и мою семью. Я считаю, что это ты принесла с собой нечто волшебное в мой дом. После этих слов Мерьем обхватила меня и сжала в крепких объятиях. Я так рада, милая Анна. Я верю в то, что у тебя все наладится, иначе быть не может. А где сейчас твой муж с детьми? Ты бы видела сонные лица девочек и их радость. Они сейчас с ним, не могут отпустить его. Я так рада, что мой муж наконец-то дома, что никуда больше не уйдет. Отпуская свою хватку, продолжила нежно лепетать Мерьем. Он и девочкам приготовил большие подарки. Они вместе сейчас их разбирают. Несмотря на красоту вокруг, я оказалась в настоящем аду. Перед глазами полет на вертолете с Керемом. Ужин на берегу моря и бесконечная страсть, вспыхнувшая между нами. Я смотрю на Мерьем и невольно вижу себя на ее месте. когда ты -то тоже кружилась по комнате, переполняемой нежностью и любовью. Только вот это я заняла место Мерьем. Только она по праву может получить любовь Керема. Я была для него лишь временной игрушкой. Как же я была глупа и наивна. «Анна, с тобой все хорошо? Ты необыкновенно бледная, глаза у тебя какие-то красные. У тебя случайно не аллергия на эти цветы?» — встревожилась Мерьем, умиряя свой радостный пыл. «Я правда ощущаю слабость. Может, ты и права, скорее всего, это аллергия», — соврала я. Не могу же я сказать ей о том, что мы некоторое время любили одного и того же мужчину. И что сегодня ночью я узнала о том, что Керем вернулся в семью к жене. И именно это стало причиной моего уставшего вида и покрасневших глаз. Скорее возвращайся в спальню, я прикажу принести туда тебе завтрак и лекарства. Ты не должна сейчас свалиться, завтра у нас ответственный день. Скорее бы этот кошмар закончился. Скорей бы оказаться дома, вдали от этой сумасшедшей истории. Мерьем, осторожно начала я. Как зовут твоего мужа? Сейчас и познакомитесь, — радостно хлопнула в ладоши девушка, устремляя взгляд на лестницу. А вот и он, мой самый любимый и лучший муж на всем свете. Я резко развернулась и ахнула. К нам навстречу шел мужчина а по обе стороны от него важно шагали его дети. Не в силах совладать с собой, я закрыла глаза и лишилась чувств. Последнее, что я успела проронить, было его имя. Керем.